Глава 88. Сильный порывистый ветер развивал золотистые локоны и распахивал полы плаща девушки, стоящей на краю высотки. Но даже под этим, пронизывающим до костей осенним ветром, Ника не чувствовала холода. Ее душа и тело превратились в единый кусок льда. Она смотрела на далекий уютный свет, льющийся из чужих окон. Мелькающие огоньки проносящихся внизу машин. И яркие огни неоновой рекламы, которые сияли внизу, жизнерадостно рассвечивая ночной город. В глазах Ники застыли слезы. Она проиграла. Пути назад не было. Ничего уже не исправить. Или исправить. Говорят же, что безвыходных ситуаций не бывает. Кто бы ей подсказал, как правильно поступить в этой ситуации? Вид ночного города притягивал и завораживал и с трудом оторвав от него взгляд, Ника посмотрела в небо, холодное и безмятежное. По сравнению с грандиозностью ночного неба, с его манящим светом далеких звезд и сияющим полумесяцем, выглядывающим из-за туч, все человеческие тревоги, проблемы и заботы казались такими ничтожными и мелкими. «Прости меня», — прошептала она посиневшими от холода губами обращаясь к Создателю, непостижимому и вечному. Пошатнувшись на краю крыши от сильного дуновения ветра, девушка потеряла равновесие и полетела в бездну. «Ника, нет!» — изо всех сил, срывая голос, закричал Алекс, перемещенный Редфордом на высотку. Словно в замедленной съемке он увидел, как Ника падает. И на бегу, молниеносно зацепив крюк эластичной веревки за выступ крыши, камнем ринулся за ней. Он опоздал. Услышав его крик уже в воздухе, Ника развернулась к нему лицом и, падая спиной вниз, напоролась шеей на металлический стержень, выступающий на стене здания. Их взгляды встретились. И словно в кошмарном сне Алекс увидел, как Ника схватилась за окровавленную шею, и одними губами беззвучно прошептала я люблю тебя нет в отчаянии выкинул вперед правую руку воин света и догнав девушку в воздухе крепко обхватил ее руками и ногами но было уже поздно она умирала да лось классную дурь ты достал чувак с одобрением покачал головой валенок лежа на диване в полутемной комнате и выпуская в потолок колечки сизого дыма. «Места, надо знать, валенок». Откликнулся его друг, удобно раскинувшийся в ободранном кресле. Неспеша покуривая травком, он своими помутневшими глазами уставился в окно. «Да, дурь классная», — подтвердил лось. «Башню сносит конкретно». «Эх, хорошо торкнуло. У меня уже такие глюки пошли, просто супер». «Какие глюки?» Лениво потягиваясь, поинтересовался Валенок. «Мужик с бабой за окном на веревке повисли», — ответил Лось. «Мы же на двенадцатом этаже», — не понял Валенок. «Ты это глюкам объясни», — огрызнулся Лось. У Валенка появилась возможность лично объяснять глюкам их неправоту, поскольку, разбив окно, эти наглые глюки ввалились в его комнату и упали на пол. «Ника», — прохрипел мужчина, склоняясь над симпатичной блондинкой, из шеи которой хлистала кровь. Он торопливо вытащил из кармана своей кожаной куртки шприц и одним пальцем, быстро скинув с него колпачок, садил его в шею девушки. После этого кинул взгляд на настенные часы, на блестящем циферблате которых высвечивалось 23-29, со вздохом облегчения перекрестился. «Колодца не советую, ребята. Так можно и спит подцепить». Не одобрил действие глюков лось. «Ты бы ей лучше косячок дал», — заботливо посоветовал он. Даже не взглянув в его сторону, мужчина зачем-то протянул свои руки на драной блондинке, из которой продолжала хлистать кровь, ярким пятном разливаясь по грязно-бежевому ковру валенка. «Глюки действительно супер, как в Голливуде», Продолжая также неторопливо покуривать травку, с восхищением прокомментировал Валенок. Подержав некоторое время свои руки над истекающей кровью девушкой, мужчина повернулся к окну и хрипло заорал «Рэдфорд!» «Вы, ребята, ну просто как геморрой!» — с укором воскликнул маг, материализуясь в комнате. «У вас настоящий талант влипать в неприятности!» Почему я должен без конца спасать вас? Я вам не армия спасения и не МЧС. Если не спасешь ее, ваша с ней сделка не состоится, тихо сказал Алекс. В его взгляде Редфорд увидел отчаяние. Я уже не смогу вылечить ее, покачал головой Маг. Я потратил слишком много энергии, чтобы вытащить тебя из обители, и вылечить, чтобы ты был в состоянии двигаться и спасти ее. «Мне очень жаль», — печально проговорил Редфорд, вглядываясь в побелевшее, искаженное предсмертной мукой лицо девушки и ее глаза, в которых застыла невыносимая боль. «Но у тебя должно хватить сил, чтобы телепортировать ее в Орден, к нашим целителям», — почти прокричал Алекс. В его глазах стояли слезы. «Пожалуйста, Редфорд, спаси ее». «Совесть надо иметь, не в прямом смысле этого слова». — проворчал маг, подхватывая умирающую Нику на руки. — И не забудь, ты дал мне слово, что когда она поправится, ты лично приведешь ее ко мне. Эта красавица должна мне еще 45 минут. Нахально подмигнул он Алексу. Расслабленно развалившийся в кресле лось с интересом наблюдал, как фигура третьего глюка с блондинкой на руках медленно растворяется в воздухе. — Знаешь, Валенок, — «Кажется, нам с тобой пора завязывать», — философски отметил лось. «Да, а то так и до белки недалеко», — вздохнул валенок, провожая взглядом удаляющуюся спину первого глюка, который, устало кинув им фразу «Скажите наркотикам нет, ребята», спокойно вышел за дверь их квартиры.